Глава 22 Иосиф Юрьевич смотрел на нас с Мироном и, скорее всего, мысленно прикидывал, действительно ли мы говорим серьезно или опять взялись хохмить над ним. «Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете опасность ситуации». Наконец прервал он паузу. Вампир прошелся по комнате, а затем уселся на небольшом диванчике. Вообще, надо признать, что номер, хотя и был однокомнатным, оказался довольно просторен и недурно обставлен. Кровать у одной стены, диванчик у другой. Пара мягких кресел напротив висящего на стене телевизора. Не удивлюсь, если где-нибудь в стенном шкафу прячется вполне себе приличных размеров холодильник. Хороший номер, возразить нечего. Эти ведьмы, скорее всего, одиночки и действовали спонтанно. Продолжал тем временем неторопливо вещать Иосиф Юрьевич, уже, как видно, отошедший от случившихся событий. Я думаю, что не стоит пороть горячку. а нужно просто обратиться к тем, кто пригласил нас в этот город. «А как вообще получилось, что вас застали врасплох?» — поинтересовался я у вампира. «Мне казалось, что вы должны понимать, куда именно прибыли и насколько сильно здесь не любят сущности подобных вам». «Не любят». Иосиф Юрьевич буквально катал эти два слова на языке. «Мне кажется, что это утверждение не совсем верное». «Да, действительно, в Калининграде сейчас не живут вампиры». Это один из итогов той страшной войны, о которой помнят все, и которая изменила мир навсегда. Многие мои соплеменники поверили в идеи могущества и не стали бороться с жаждой крови, за что потом жестоко поплатились. Но ведь история города началась задолго до тех печальных событий. Вампиры жили здесь веками, поэтому смешно думать, что сегодня их нет в Калининграде совсем. А ведьмы... Этим двум красавицам повезло. По всей видимости, они случайно заметили нас в аэропорту и проследили до гостиницы. У них с собой был сонный порошок, который не усыпляет вампиров, а заставляет на какое-то время цепенеть. Банальное совпадение, от которого никто не застрахован. «Можно было и спасибо сказать», — пробурчал Мирон, отворачиваясь к окну и опираясь на подоконник. «Возможно, если бы не наше появление, то вы бы сейчас совсем не о звонке думали. Или просто думать было бы некому». «Спасибо», — абсолютно серьезно ответил Иосиф Юрьевич, сверля спину моего напарника пристальным взглядом. «Я правда благодарен вам за помощь и господину Крамеру, что он вас на... простите, именно вас попросил о содействии. Но поймите правильно, превыше всего для меня дело». и теперь я должен действовать, исходя из сложившихся обстоятельств. В данном случае я считаю правильным привлечь к прояснению возникших вопросов местных хозяев города. «Да мы как бы не против», — пожал я плечами. «Просто лично у меня с ними контакта нет. Если вы можете с ними связаться, то не вижу никаких препятствий. С какой-то стороны вы сейчас в своем праве, чтобы даже претензии предъявить. Это их территория, и раз была договоренность...» то и вопросы безопасности в их компетенции». «Ну да», — пробасил Мирон, «могли бы, в конце концов, просто встретить. Тогда бы и всего произошедшего точно не случилось». «Они предлагали», — досадливо вздохнул Иосиф Юрьевич. ч н а мне показалось, что так мы окажемся под их контролем с момента приземления, а захотелось все-таки оставить некоторую свободу для маневра. Тем более я рассчитывал встретиться с вами». — Согласитесь, лишние уши в данном случае неуместны. — Ну, извините. — Снова п о ж а л а я плечами. — Тогда могли бы позвонить заранее. Крамер ничего не упоминал о том, что вас будет необходимо сопровождать. А у нас и свои некоторые дела возникли. Иосиф Юрьевич недовольно пожевал губами, как бы говоря, какие такие дела. Но, посмотрев на хромающего Мирона, спрашивать ничего не стал. Вместо этого он потыкал указательным пальцем в экран дорогого смартфона, и поднёс трубку к уху. «Добрый день, Николай Степанович!» произнёс он через несколько секунд. «Да, добрались, разместились. Хвала небесам, хотя бы все живы остались». Видимо, содержание последних слов и сарказм, с которыми они были произнесены, вызвали у собеседника Иосифа Юрьевича вполне логичную реакцию, потому что вампир вдруг с неожиданным до меня жаром принялся отчастить в трубку. «Да вот представьте, случилось!» Не успели мы зайти в гостиничный номер, как за нами следом явились три ведьмы и попытались убить. Причем они на вас ссылались. Да вот представьте себе, так и говорили. Сейчас, м ы убьем эту парочку, и местные старшие нам спасибо скажут. Подставой попахивает, Николай Степанович». Вампир ненадолго замолчал, прислушиваясь к словам в телефонной трубке, а затем продолжил. «Я считаю, что вы должны прояснить этот момент». «При подобных раскладах я не могу быть уверенным в любых договоренностях на наших переговорах. Сегодня все закончилось счастливой случайностью. Но где гарантия, что подобная неприятность не случится, когда на кону будут стоять большие деньги?» Я смотрел на вампира, и только диву давался, как стремительно менялся его облик. Все-таки бизнесмен в любой ситуации остается прежде всего дельцом. Сейчас я видел перед собой неиспуганного мужчину с растрепанной прической. настоящего хищника, который почувствовал удобный момент для атаки и сейчас выторговывал себе и Крамеру наилучшие условия. Неужели все предприниматели такие? Скорее всего, это действительно какой-то особенный тип мышления, когда любую жизненную ситуацию моментально просчитываешь с точки зрения прибыли. Я бы, наверное, так не смог. В номер вернулась Инга и сразу же приковал их себе все внимание моего напарника. Правды ради, выглядела девушка и правда очень эффектно. А маска снежной королевы на лице наверняка просто служила барьером от излишнего внимания. Мирона, впрочем, это нисколечко не смутило. Как я неоднократно уже слышал от него, возможность оценить красоту взаимности не требует. Поэтому сейчас он просто любовался девушкой, испытывая чисто эстетическое удовольствие от процесса. Инга же, в свою очередь, вообще никак не реагировала на Мирона. Успев, видимо, привыкнуть к подобному интересу свой адрес. Интересно, а с к о л ь к о ей лет в реальности? Она же вампир. Значит, выглядеть может одинаково и в 50, и в 70 лет. Вообще-то я ожидал, что к рамер п р и ш л е т в Калининград двух подручных мужского пола. Но сейчас должен признать, что такая парочка вписывается в сценарий е щ е лучше. Босс и секретарша, бизнесмен и молодая любовница. Прямо-таки название для дамского романа. Но от двух мужчин всегда ожидаешь большей опасности, а красивая женщина отвлекает и расслабляет. В конце концов, вампиры же не воевать приехали, а на переговорах любые уловки хороши. Иосиф Юрьевич тем временем завершил свой разговор и посмотрел на меня с удовлетворенной улыбкой. «Вот сейчас и посмотрим, насколько сильно местным товарищам нужно наше партнерство», — констатировал он явно довольный собой. «Они обещали скоро подъехать». А параллельно разобраться, кто именно повел себя с нами столь неучтиво. Так что и эту досадную неприятность можно будет использовать нам на пользу. А пока предлагаю прогуляться в ближайшую кофейню и отведать местный кофе. Думаю, что пока нам лучше остаться здесь. Не согласился с ним я, и к моему удивлению меня поддержала Инга. Администратор все-таки вызвала тревожную группу Чопа и п о л и ц и и Негромким голосом добавила она, продолжая смотреть куда-то в одну известную только ей точку. «Думаю, что пока нам лучше не выходить из номера». а н о нет, значит, нет!» — хлопнул себя по коленям вампир. «В конце концов, мы можем пока познакомиться поближе». «Не до конца понимаю причин вашей радости», — п р о б а с и л Мирон, уже развалившийся в небольшом на уютном кресле. «Если б не мы с Андреем, то, возможно, вас бы уже разуплатили». «Но ведь все закончилось хорошо», — пожал плечами вампир. «Как-то слишком легко вы к этому относитесь», — заметил я. «Наверняка ваша спутница не разделяет вашу точку зрения». В ответ на мои слова Иосиф Юрьевич громко расхохотался, а Инга посмотрела долгим насмешливым взглядом. Я непонимающе смотрел на эту странную парочку, мне казалось, что я ничего не сказал смешного. «Извините, Андрей». Вампир вытирал, выступивши на глазах слезы. «Я уже лет сто не могу к такому привыкнуть». «К какому?» п о н и м а н и е ответа Иосифа Юрьевича совсем не добавил. «К тому, что Ингу считают маленькой девочкой». Вампир с удовольствием осмотрел свою подругу. «Я понимаю, что в это трудно поверить, но наша девушка недавно отпраздновала юбилей. Четверть тысячелетия. И лет двести из них мы работаем вместе». а последние несколько десятилетий перестали бояться смерти. Даже, наверное, не так. Лично я в какой-то степени готов к ней, и буду рад, если старуха с косой все-таки придет за мной. «Удивили», — протянул Мирон, явно не ожидавший таких откровений. «Соглашусь с коллегой», — поддержал его я, «как-то неожиданно услышать такое из уст вампира. Мне казалось, что ваше племя всегда гордилось долгими годами жизни». «И вы, наверное, первые, от кого я слышу что-то подобное». И «Я больше чем уверен, что не услышите», — улыбнулся Иосиф Юрьевич. «Не буду утверждать за всех моих собратьев, но ответьте мне на один вопрос. А для чего вообще жить?» «Ну, не знаю», — смешался я от неожиданности. «Для семьи, для детей, для развития. Жизнь вообще штука интересная». «Это бесспорно». согласился со мной вампир с каким-то воодушевлением. Было заметно, что обсуждаемая тема ему близка и действительно интересна. «Но вот представьте, что все, о чем вы говорите, уже в прошлом». «Не совсем понимаю», — неуверенно ответил я. «Когда меня укусили», — принялся рассказывать Иосиф Юрьевич, «мне было 46 лет. Поверьте мне, для конца 17 века это вполне себе солидный возраст». все времена не доживали и до 30 поначалу я как все не понял что со мной произошло потом испугался потом обрадовался и воодушевился мыслью что теперь у меня есть время на все я могу не бояться старости могу попробовать себя в чем-то новом могу стать богатым успешным даже знаменитым если задаться такой целью вот только моего запала хватило буквально лет на 100 н у может быть на 150 на «Почему?» — спросил Мирон. Рассказ старого вампира заинтересовал его, хотя лично мой мозг пока еще не в полной мере осознавал озвученные цифры возраста. Я всегда понимал, что часть окружавших меня сущностей гораздо старше 18 лет, но вот поверить в то, что девушка с кукольным личиком недавно перевалила рубеж в четверть тысячелетия... Все это вместе с философскими рассуждениями вампира сбивало с толку и создавало какую-то обстановку нереалистичности. «Потому что я понял, что удовольствия закончились», — грустно ответил вампир. «Книги прочитаны, деньги заработаны, удовольствия перепробованы, а время проходит мимо. На похоронах одного из внуков я осознал это с удивительной четкостью. Врать не буду». Двадцатый век оказался очень богатым на события и немного разнообразил мое существование. Но вот цепляться за жизнь я перестал окончательно. Нет, м ы с л и о суициде у меня не возникало, и я ни в коем случае не пытаюсь торопить свою кончину. Но вечная жизнь — это бремя. Тяжкое бремя, которое под силу далеко не каждому. «Однако...» Мирон задумчивости потянул из кармана пачку сигарет, потом опомнился и затолкал ее обратно. «Я никогда не смотрел на эти вопросы под таким углом». «А есть желание?» — улыбнулся Иосиф Юрьевич. «И кем бы вы хотели стать, молодой человек? Вампиром или, как ваш друг, оборотнем?» «Железным человеком», — не задумываясь, ответил Мирон. «У него костюм прикольный, и за авиабилеты платить не придется». Вампир снова расхохотался, а я подумал, что с п о с о б н о с т ь смеяться так искренне и открыто не может быть под лицом. Пусть даже иногда ему надо пить чью-то кровь. Инга смех своего компаньона поддержала легкой полуулыбкой, но мне показалось, что теперь она смотрела на моего напарника с гораздо большей теплотой, чем раньше. Мы провели в ожидании новостей около часа. Как оказалось, Иосиф Юрьевич неоднократно бывал в Калининграде. причем не только в последние годы, но и в те далекие времена, когда Кёнигсберг был столицей Восточной Пруссии. Он развлек п а р о интересных историй о нравах того времени, высмеивая, в какие легенды превратились события давно минувших дней. Мирон жадно слушал эти рассказы, а потом не удержался и задал вопрос, которого я от него признаться не ожидал. «Иосиф Юрьевич, а что вы скажете про третий форт?» Один наш с Андреем знакомый категорически запретил даже приближаться к нему, говоря, что это очень опасное место. Реакция старого вампира оказалась еще более неожиданной. Веселое выражение лица исчезло, как по мгновению волшебной палочки. Черты лица стали резкими, а кожа посерела. Он замешкался, судя по всему, подбирая слова для ответа, и тут в разговор вмешалась Инга, до этого момента никак не участвовавшая в беседе. Оно опасное для тех, кто знает об изнанке мира. Люди пользовались фортом много лет и будут пользоваться еще столько же. А вот если туда пойдем мы с вами, то, боюсь, что ничем хорошим это не закончится. «По-моему, вы преувеличиваете», — с сомнением покачал я головой. «Я много раз посещал третий форт и ни о чем таком не слышал». «Это было до или после того, как ты стал оборотнем?» Саркастически улыбнулась Инга. В конце концов, задумайся просто о такой мелочи. Третий форт — это самая мощная крепость в Кёнигсберге. Но Красная Армия захватила его практически без боя. Почему? Кроме того, до сих пор неизвестна судьба большинства ценностей, которые свозились в форт перед штурмом города. Вступил, наконец, в беседу Иосиф Юрьевич. Я сам хотел бы стать обладателем некоторых вещиц из того собрания. Но, увы... Понятно, что ничего не понятно... Разочарованно протянул Мирон, ожидавший, видимо, более конкретного ответа на свой вопрос. «Ну что, я предлагаю все-таки перенести нашу беседу в более приятное место. Туда, где наливают кофе и готовят мясо. По крайней мере, мне сейчас не помешал бы плотный обед». «Поддерживаю», — легко поднялся с дивана Иосиф Юрьевич. «Тем более, что переговоры по сделке состоятся только в семь вечера». и пока что непонятно, чем именно нас там будут подчивать. «Подождите», — остановил его я. «Мы до сих пор не обсудили, какая роль в этих переговорах отводится нам. В свете последних событий я вообще плохо понимаю, зачем мы с напарником прибыли в город». «Все очень просто», — снова улыбнулся вампир. «Сделка, о которой сегодня пойдет речь, готовилась очень долго. Семья Крамера заинтересована в ней, а вот н е к о т о р ы е о б о р о т н и Калининграда практически нет». Вернее, та их часть, которая принадлежит группировке военных. Вы же в курсе, как именно делятся оборотни города? В общих чертах, — кивнул я. Но я все равно не понимаю, чем именно мы можем помочь. Мы договорились о сделке с бизнесменами, — продолжил объяснение Иосиф Юрьевич. Немцы обещали не мешать нашему бизнесу в обмен на определенные преференции в Москве. А вот военные на контакт идти категорически не хотят. Более того, я до сих пор не сумел встретиться с их вожаком. Никто не знает его номер телефона, а организовать встречу оказалось ужасно сложно. Каждый раз вместо него самого приезжали его подручные, которые говорили о том, что вампирам веры нет, и они это хорошо знают». «Замечательно», — саркастически прокомментировал Мирон. «А увидев нас с Андреем, сердце их вожака растает, и он тут же на все согласится». «Я не знаю», — очаровательно улыбнулся Иосиф Юрьевич. «Но Крамер почему-то был уверен, что все именно так и произойдет. Так что ваша задача — лишь выступить неким гарантом нашей...» Вампир защелкал пальцами, видно, подбирая наиболее удачное слово, и я понял, что по возвращении все-таки набью морду Эдику. Полковник наверняка знал, в какую клак у меня засовывает, а может быть, даже сам подсказал идею Крамеру. «Чисто плотности», — закончил я фразу за вампира. «Нам надо будет подтвердить то, что вы не сцеживаете кровь младенцев и вообще вполне приличная нежить». «Примерно так», — воскликнул Иосиф Юрьевич с таким энтузиазмом, что у меня невольно заныли зубы. «Нет ничего хуже, чем подтверждать то, в чем и сам до конца не уверен». «Ладно, пообедаем, а там посмотрим. Может быть, господин полковник еще и выживет». Сборы были недолгими. Как оказалось, Инга все-таки жила в соседнем номере. Если бы она не ушла туда за верхней одеждой, то я бы так и остался при своем первом мнении, что эти вампиры еще и спят вместе. Иосиф Юрьевич, если и понял мои мысли, то никак не стал их комментировать. Его настроение стремительно улучшалось, а вот мое, наоборот, только портилось. Вампир облачился в длинный серый плащ, а на голову надел довольно фронтоватую шляпу. Демисезонная пальтишка девушки тоже смотрелась довольно стильно, поэтому мы с Мироном на фоне наших спутников смотрелись как гопники из соседнего района. Впрочем, нам с ним всегда плевать, как мы смотримся в глазах окружающих. Мы вышли из гостиницы и по юбилейному мосту направились в сторону улицы Багратиона. Лично я направился бы совсем в другую сторону. По крайней мере, мне всегда казалось, что выбор заведений питания на Ленинском проспекте гораздо больше. Но, как выяснилось, Иосиф Юрьевич ввел нас в конкретное место, известное ему по прежним посещениям города. «Поверьте мне, вы не разочаруетесь», рекламировал он нам с Мироном неведомый гастрономический рай. «Местные повара, на удивление, неплохо готовят стейки, а мясо с кровью способно насытить даже вампира». При этих словах он опять расхохотался, причем сделал это так заразительно, что прохожие вокруг нас тоже непроизвольно заулыбались. К моему удивлению, на улице, протянувшейся вдоль реки, и впрямь оказалось несколько заведений на мой вкус и кошелек. «Во времена моего детства здесь ничего подобного не было», — поделился я с Мироном. «А вон в том здании вообще, по-моему, прачечная располагалась». «Название улицы какое-то странное», — ответил мой напарник, с любопытством покрутивший головой по сторонам. «Эпроновская». «Даже ассоциации н и к а к и х в голову не приходит. Откуда такое название?» «Эх ты, неграмотный!» — взлыбался я. «Эпрон — это э к с п е д и ц и и подводных работ особого назначения. У них здесь штаб поселили. Вот улицу так и назвали. Они после войны русло при Голе чистили. Ну, а заодно еще многими интересными вещами интересовались. Говорят, даже нашли пару барж с мертвецами». и б р р передернул плечами Мирон. «Какие ужасы ты рассказываешь!» Лучше б сказал, что они судно с золотыми слитками на поверхность подняли. «Они и подняли», — негромко сказала нам в спину Инга. «Только об этом никто не знает, ну, кроме тех, кому знать положено». «Ничего в стране не меняется», — рассмеялся мой друг. «Нет бы прославить у веках подвиг отважных водолазов». В этот момент на дороге рядом с нами резко затормозил довольно п о т р ё п а н н ы й внедорожник, из которого на тротуар выскочили два мужика спортивного телосложения. Самое интересное, что оба они были оборотнями. По крайней мере, я это почувствовал. Не успели они еще покинуть автомобиль. Мирон тронул меня за локоть, показывая головой на еще один джип, остановившийся напротив тротуара. В нем тоже сидели как минимум трое оборотней. — Иосиф Юрьевич, — обратился один из мужчин к нашему спутнику, — я же не ошибся. — С кем имею часть? — галантно приподнял шляпу вампир. — Не уверен, что имел удовольствие быть вам представленным. Нас послал Николай Степанович. С доброжелательной улыбкой объяснил молодой человек. Он просит вас проехать с нами. Второй, вышедший из машины, тем временем остановился перед нами, отсекая своим телом нас от вампиров и солидно, как полностью уверенный в своей правоте человек, пробасил. «Так, ребята, вы свободны. И чтоб я вас больше никогда не видел».